Глава 28. О том, что доктрина Ворона о теологии во всех частях своих противоречит сама себе. А что получилось из того, что Ворон, человек остроумнейший и ученейший, в своем тонком рассуждении постарался распределить между небом и землей всех этих богов? Он оказался не в состоянии этого сделать. Боги ускользают от него, вырываются, выпадают. Предпочитая вести речь о женщинах, то есть о богинях, он говорит «Поскольку, как я о том говорил еще в первой книге, о местах, в соображении принимается двоякое происхождение богов — небесное и земное, отчего одни из них называются небесными, а другие — земными. То, как в предыдущих книгах мы начали с неба, сказав о Янусе, которого одни называют небом, а другие — миром». Так теперь, начиная разговор о женщинах, начнем с теллуры. Чувствую, какое он испытывает затруднение. Руководствовался он вполне правдоподобным предположением, что небо представляет собой начало скорее деятельное, а земля пассивная и поэтому небу приписал мужскую силу, а земле женскую. Но упустил из виду, что куда могущественнее тот, кто сотворил и небо, и землю. В таком смысле он объяснил в предшествовавшей книге знаменитые мистерии самофракийцев, сказав, что одни идолы обозначают у них небо, другие — землю, а иные — прообразы вещей, которые Платон называл идеями. Под небом, по его мнению, понимается Юпитер, под землей — Юнона, а под идеями — Минерва. Под небом — то, от чего бывает, под землей — то, из чего бывает, под идеями то, сообразно с чем бывает. Не буду говорить о том, что, по мнению Платона, идеи имеют такое значение, что сообразно с ними не небо творит, но само оно сотворено. Скажу лишь, что в книге об избранных богах он сам упустил из виду это трехчастное деление богов. Он предал небу богов-мужчин, земле богинь-женщин и среди последних поместил нерву которую прежде ставил выше неба. Далее Нептун оказался у него в море, которое относится скорее к земле, чем к небу. Наконец, Дитис-отец, называемый греками-орком, брат обоих, то есть небо Юпитера и моря Нептуна, и бог-мужчина также оказался богом земным. Каким же, спрашивается образом, он старается предать богов небу, а богинь земле? что в рассуждениях его можно найти твердого, несомненного, разумного. Ведь земля у него и Теллура, начало богинь, великая мать, перед которой горланит и кривляется безумная мерзость оскопивших себя людей. Какой смысл после этого в том, что Янус назван им главой богов, а Теллура богинь? Там заблуждение не удержало одной главы, здесь безумие не сохранило ее здоровой. Зачем подобные пустяки они стараются относить к миру? Да пусть бы они и преуспели в этом, ни один здравомыслящий человек не станет почитать мира вместо Бога. Впрочем, они и в этом не преуспели, поэтому пусть лучше отнесут все это к умершим людям и демону, и недоразумение устраняться сами собою. Глава двадцать о том, что все то, что физиологи относили к миру и его частям, они должны были бы относить к единому истинному Богу. В сущности, все, что они якобы на основании физических законов и стеологии этих богов относят к миру, все это, нисколько не оскорбляя благочестивого чувства, мы можем отнести к истинному Богу, создавшему мир, Творцу души и тела, следующим образом. Мы почитаем Бога, но не небо и землю, из которых состоит мир, и не душу или души, разлитые по всем живым существам. Бога, сотворившего небо и землю и все, что на них находится, создавшего не только живые души, но и их чувства, и разум. Глава 30. С каким благочестием надлежит отличать Творца от Твари, чтобы не чтить стольких богов, сколько существует дел единого Творца. Проследим в общих чертах те дела единого Бога, из-за которых они измыслили себе многих ложных богов, стараясь благовидно истолковать свои сквернейшие и преступные таинства. Мы чтим Бога, который установил для созданных им тварей начало и цели их бытия, который содержит, знает и располагает причины вещей, который сотворил силу семян, дал живым существам, которым захотел разумную душу, называемую духом, даровал способность речи, сообщил некоторым духам дар предсказания будущего, хотя порой и сам предрекает будущее и исцеляет болезни, через кого ему угодно, который распоряжается началом, течением и завершением войн, когда им надлежит исправлять и очищать человеческий род, который для растворения беспредельной природы сотворил все сжигающий огонь и управляет им, который есть Творец и Правитель всех вод, который создал Солнце, светлейшее из всех телесных светил, и дал ему соответствующее движение и силу, который простирает свою власть и владычество и на саму преисподнюю, который определил семена и пищу смертным животным, соответственно их природе, который полагает основание земли и делает ее плодородной, щедро раздавая ее плоды животным и людям который знает и упорядочивает причины, не только главные, но и второстепенной, который указывает направление небесным и земным путям, который человеческому разуму, им сотворенному, сообщил знания различных наук, который установил брак мужа и жены для продолжения человеческого рода. Все это остроумнейший и ученейший ворон — на основании невесть каких физических толкований, откуда-то вычитанных или придуманных им самим, старается распределить между избранными богами. Но все это делает и всем управляет единый истинный Бог, причем именно как Бог, то есть везде присущий, не ограниченный каким-либо пространством, не связанный какими-либо узами, не разделенный ни на какие части — ни в чем не изменяющийся, и наполняющий небо и землю присутствием своего могущества и полнотой своей природы. Всем, что сотворил, он управляет так, что оно и само с его ведомое изволение совершает и исполняет свои собственные движения. Ибо хотя без него ничего не может быть, однако же сотворенное — это не то, что он. Многое совершает Он и через ангелов, но блаженными делает их только от Себя самого. Равным образом, хотя по некоторым причинам Он и посылает ангелов к людям, но делает блаженными людей не через ангелов, а от Себя самого. От этого единого истинного Бога мы и ожидаем будущей жизни».